Глава 19 В августе воздух стынет, ночи уже по осеннему холодные, и небо такое звёздное. Мне нравится приходить в это время на дикий пляж и смотреть, как белые барашки мчатся на перегонке, чтобы разбиться о тяжёлой скалы, и жёлтая трава огнётся под натиском ветра. Поднимаешь голову и смотришь на чёрное, украшенное звёздами небо. В эту минуту кажется, что ты один на один с этим миром. Вокруг не души. Август — последний месяц в этом году, когда кожа пахнет морской солью. В сентябре, как обычно, охватывает приятная тревога. Четвёртый курс — бакалавриата. В середине учебного года меня ждёт финальная сессия, а потом написание диплома. Мне нравится ехать из университета до дома на автобусе, рассматривая по пути светлые, залитые сентябрьским солнцем дома. Только в сентябре последние лучи греют так тепло и ласково. Нравится после пар встречаться с Полей и отправляться с ней и Наткой в кафе. Пить там горячий чай с мятой и смотреть в окно, в которое накрапывает осенний дождик. Нравится целыми днями пропадать в танцевальном зале. Люблю приятную боль в мышцах после занятий. В октябре мне нравится Барселона. С узкими улочками, маленькими площадями, вымощенными камнем и самым уютным экскурсоводом — моей бабушкой. Нравится паэлья из морепродуктов и освежающая сангрия. Нравится величественный собор, саграда фамилия, от одного взгляда на который захватывает дух. И, конечно же, нравится сцена. Я отдаюсь ей целиком. Если можно выплеснуть в танцы всю боль, которая, то и дело, возвращается ко мне, я это делаю. Ненадолго, но всё же избавляюсь от неё. И, конечно, нравится получать из рук почтенного жюри награду. Никогда не ставила перед собой цель стать победителем, но быть лучше всех в эту осень почему-то тоже нравится. В ноябре я люблю наши традиции — собираться вечером у кого-нибудь в гостях и играть в покер. Лучше всех из нас играет Поля, хотя до этого Ковалёва жаловалась, что не может понять и запомнить правила. Но блефовать её Гоша научил. Когда мы встречаемся у Полины, К игре подключается её 12-летний сосед, и тут им с Ковалёвой нет равных. Правда, ближе к 11 вечера на кухне появляется мать Гоши и гонит его в постель. Жалуясь, что покер — не детская игра, а мы бы лучше в бар в пятницу вечером сходили, а не портили ей ребёнка. В декабре мне нравится наблюдать за холодными багровыми закатами, нравится предновогодняя суета, и даже к зачётам готовиться нравится. Помогать одногруппникам, подтянуть хвосты и чувствовать себя кому-то нужной. Нравится долго бродить с друзьями по магазинам и выбирать родным подарки. Нравится слушать препирательства долгих Ковалёвой на тему «Что подарить твоей маме?» и «Поля, какая разница? Давай быстрее, я уже тут в куртке вспотел». В январе мне нравится на несколько дней перед экзаменами вырваться к родному дому. Нравятся эти январские плюс 10, бабушка права, зимнее море сказочное. Нравится трепаться до ночи с Гелия о том, что Кирилл лучший друг Стаса, наконец, принял её заявку в друзья. И теперь она ставит ему лайки на все фотографии и донимает в личных сообщениях. Нравится болтать со Стасом по видеосвязи, когда у нас раннее утро, а у него уже поздний вечер. Нравится сидеть с бабушкой у того самого фортепиано, к которому с лета никто так и не прикасался. И теперь честно и открыто рассказывать обо всём, что беспокоит. «Ты помнишь, что нет на свете ничего, что человек не мог бы пережить?» — спрашивает бабушка. И я киваю. «Помню. Удивляюсь самой себе. Неужели действительно пережить можно всё? Прошло ровно полгода. Ещё летом мне казалось, что я вот-вот сойду с ума». Но всё-таки никому из близких не признаюсь, что всё так же время от времени мониторю новости и вздрагиваю от каждого звонка в дверь. В феврале мне нравится писать дипломы, посещать районную библиотеку. Нравится тишина, умиротворение, запах книг и концепция моей дипломной работы. Я отказываюсь от каждого приглашения девчонок сходить в бар или клуб. Мне это не нужно. Теперь я люблю уединение. В марте нравится планировать своё будущее. Я на пороге новых открытий. Меня здесь ничего не держит, и я не понимаю, правда ли в это верю или просто утешаю себя этим. Тем не менее, каждый день, просматривая в интернете программу магистратуры и мечтая изучать доисторическую археологию Ближнего Востока, эта тема приближена к моему диплому, который уже практически готов, я с головой ушла в учёбу, и мой научный руководитель постоянно удивляется, как я всё успеваю. «А что тут успевать? С утра тренировки, а вечером в планах учёбы? Других интересов у меня больше нет». «В апреле мне нравится по-весеннему вкусный воздух, и впервые за долгое время щекочущее счастьем чувства всё впереди». «Юль, мне кажется, что ты зациклилась на своём Валере», сердито проговорила Ната, когда мы вышли из университета. «И не зря Анастасия Арсеньевна на тебя наехала» предзащита в мае. У тебя помимо введения вообще что-нибудь в дипломе есть?» «Да знаю, знаю», — огрызнулась Юлька. «Ну, что я могу поделать, если мне этот дурацкий диплом вообще в голову не лезет? Девочки, а может, я тему неудачную выбрала?» «Может, ты просто влюбилась по уши?» — засмеялась я. «Может, и так», — счастливо закивала Юля, а она-то только закатила глаза. «Вот я даже завидую Ульке. Никаких душевных потрясений». «Сиди себе да грызи гранит науки!» «Да уж», — вздохнула я. «Просто счастливица!» «Нет худа без добра», — продолжила разглагольствовать Юля. «Без любви диплом быстрее пишется». «Оли бы он и с любовью отлично написался», — встряла она-то. «Она ж не ты, не прогульщица!» «Вот часто, думаю, не встретя Валерика?» «Или... Если бы он меня вдруг бросил...» «Юля, притормози!» дернула подругу за рукав ветровки Ната. «А что такого?» — растерялась Юлька. Она не знала всех подробностей истории с Матвеевым. «Да все в порядке», — засмеялась я. «Почти год прошел». «Вот именно», — пожала плечами Юля. «Улька так по Руслану не убивалась, хотя они встречались дольше, а он ей еще и рога наставил. А тут? Чем он тебя так зацепил?» «Какая разница?» — рассердилась Ната, взглянув на мое... Растерянное лицо. зацепила зацепил, тебя не спросил. «А ты-то чего сердишься?» — удивилась Юля. «Потому что твои разговоры неуместны». «Ладно, девочки», — примирительно сказала я, «вы сейчас поссоритесь, вернее, уже ссоритесь, не надо». «Правильно», — кивнула Юлька. «Вот еще ругаться из-за этих козлов». «Но твой Валерик, разумеется, не такой», — язвительно отозвалась Ната. «Разумеется». Снова расплылась в счастливой улыбке Юля. На студенческой парковке я отыскала глазами Мерседес Долгих. «Всё, я побежала», — быстро проговорила я, чмукая подруг на прощание. «Сегодня важный вечер предстоит». «Давай», — кивнула Ната. «Расскажешь, как прошло?» «Конечно». «Долгих привет передавай», — выкрикнула Юль ко мне вслед. Я распахнула дверь машины и уселась на переднее сиденье «С ручкой всё в порядке?» — обеспокоенно спросил Паша. «Ага, привет!» Засмеявшись, ответила я. «А что, опять оторваться могла?» «Ну да», — Долгих смутился. «Я тачку только из ремонта забрал. Попросил их ручку нормально привинтить, а они забыли». «Ладно, винтик», — улыбнулась я. «Поехали. Столько работы предстоит. Ты достал всё, что нужно». «Ага, всё в багажнике» кивнул Паша, трогая машину с места. Когда старенький «Мерседес» плавно двинулся, кажется, долгих выдохнул с облегчением. Приехав домой, я оставила распахнутую дверь в квартире, и Паша некоторое время таскал на мой этаж необходимый реквизит. Двери лифта едва успевали открываться и закрываться за ним. На площадку тут же выглянула заинтересованная Александра Марковна. «Здравствуйте!» — смущенно отозвалась я. «Этот красивый мальчик к тебе переезжает, Ульянушка?» поинтересовалась соседка. «Ой, нет, что вы!» замахала я руками. «Это парень моей подруги Полины». «А, кого? Поленьки?» обрадовалась Александра Марковна. «Чернявенькой такой?» «Ага», растерянно отозвалась я. Когда двери лифта в очередной раз закрылись за Пашей, Александра Марковна восхищенно покачала головой. «Каков же ребец «Да, наверное», — смущенно закашлялась я, поспешно засобиралась обратно в квартиру. «Ладно, всего хорошего, Александра Марковна, рада была поболтать». В то время, пока я разбиралась со службой доставки еды, Паша колдовал в комнате. «Заказала?» — а выкрикнул долгих через какое-то время. «Да». «Те, где много-много сливочного сыра?» «Да», — снова заорала я. Спустя несколько минут довольный Пашка появился на кухне. «Готово! Иди посмотри!» Я прошла в комнату, в которой раньше проживала тётя Лиля. Сейчас она пустовала без мебели. Паша перетащил в мою спальню одинокий комод и посреди комнаты на полу расположил доску для серфинга. Вдоль стены расставлены деревянные весла. «Доска у вас вместо стола? А где ты всё это, кстати, взял?» Удивлённо спросила я. «В этом городе у меня есть связи!» «Важно», — произнёс Долгир. Я засмеялась. «Как тебе?» «Круто», — честно ответила я. Ещё раз внимательно оглядела комнату. Вокруг на полу стояли свечи, рядом раскинут плед, а самое главное — плакат на всю стену, на котором было изображено «Ночное море». Наше первое официальное свидание проходило в домике для инвентаря на пляже. Негромко начал долгих. «Ну и первая ночь?» Пашка смутился. Я обернулась и широко улыбнулась парню. «Как думаешь, ей понравится?» — спросил Долгих, нервным движением взъерошив тёмные кудрявые волосы. Я молча улыбнулась, пытаясь сдержать слёзы. После истории с Матвеевым я слишком впечатлительная и плаксивая. «Понравится!» — наконец проговорила я. «А она согласится!» — всё ещё беспокоился Паша. «Выйти за тебя замуж? Разумеется, согласится, Паша! Это так здорово, правда!» Долгих снова смущенно улыбнулся и посмотрел на наручные часы. «Поля скоро придёт, ты не проболталась ей?» «Нет, конечно», — заверила я. «Сказала, что жду её на вечерний покер». «Это хорошо», — взволнованно проговорил Долгих. «Не беспокойся, всё пройдёт отлично, а я сегодня у Надки переночую». Когда Полина позвонила в дверь, я уже стояла в прихожей, одетая в плаще и туфли «Привет!» Удивлённо проговорила Ковалёва, тяжело дыша и стягивая шарф с шеи. «А ты куда это? А свет чего не горит?» «Всё потом», — таинственным шёпотом пообещала я. «Что потом?» — не понимала Поля. «У тебя там лифт не работает. Чуть копыта не откинула, пока поднялась. А Апаши ещё нет? Опять тарантас его заглох по дороге». «Какая-то язвительная всё-таки Поля», поле покачала я головой. «Неисправимая девчонка». «Ладно, я побежала». «Чего? Куда?» — беспокоилась Ковалева. Не ответив, я выскочила за дверь и захлопнула её. Стояла некоторое время, прислушиваясь. Вскоре раздались приглашённые голоса Паши и Полины. Я подошла к лифту и на всякий случай нажала на кнопку. Он действительно не работает». Как хорошо, что он сломался сейчас, а не когда долгих таскал тяжёлые деревянные вёсла. Медленно начала спускаться по лестнице. У почтовых ящиков тускло горел свет. Достала из кармана плаща ключи открыла свой ящичек. «Не люблю, когда в нём хранится рекламный хлам». Тут же прямо в руки выпало письмо. Сердце быстро заколотилось и даже в глазах потемнело. Я посмотрела на адресата. Письмо пришло из Израиля. Бумажное. Настоящее. Последний раз я получала такое в 9 лет от девочки из лагеря. Правда, мы жили с ней на одной улице. Отправитель Алексей Матвеев. Но я была готова поклясться, что это Мишин почерк. Неровный, нервный, самый любимый. Я тут же принялась разрывать конверт, усилась на ступени прямо в светлом плаще, дрожащими руками достала из белого конверта лист бумаги и быстро заскользила взглядом по строчкам. Прогнившие листья пинать ногами и сердце топтать, как хрупкое блюдце. Такие, как я, всегда уходят, чтоб напоследок лишь усмехнуться. Уснуть под стук каблуков по брусчатке И не желать больше проснуться. Такие, как я, всегда уходят, Чтоб самому от боли загнуться. Рвать струны, писать печальные песни О том, как в глазах твоих смог захлебнуться. Такие, как я, всегда уходят, И струны все рвутся, и рвутся, и рвутся. Минута разлуки с тобой, глоток водки, напиться. От горечи этой свихнуться, такие, как я, всегда уходят, чтобы вернуться. Не знаю, сколько я просидела неподвижно с письмом в руках. Вскоре за спиной раздался отцок от каблучков и удивлённые. «Ульяна? А вы чего спустились?» — спросила я, не оборачиваясь. «Мы за вином?» — проговорила Поля. «Разве у вас не было вина?» Я, опустив голову, теребила в руках разорванный конверт. «Уля, мы там бутылку белого сухого разбили» на радостях, но все уже убрали. Цок-цок-цок. Поля подбежала ко мне и, присев рядом на ступеньку выше, крепко обняла сзади. Прикоснулась к моему лицу щекой, мокрой от слез. «Уля, у меня сейчас слов нет. Ты знаешь, что Паша сделал? Он сумасшедший. Мой любимый сумасшедший. Я дар речи потеряла, представляешь?» Ковалева жалась ко мне все теснее, и плечи ее задергались от рыданий. Несмотря на слова о потере дара речи, разговаривала она при этом без умолку. За год я успела узнать Поле очень хорошо. Когда она волнуется, всегда много болтает. Я всё-таки обернулась и сквозь слёзы посмотрела на Пашу. Парень, засунув руки в карманы брюк, стоял на несколько ступеней выше, прижавшись плечом к стене. «Я так рада за вас», — искренне проговорила я, положив письмо на колени и хватая Полину в ответ за руки. «Ну, вы что, сырость развели?» — совсем растерялся долгих от наших слез. «Только за бутылку неудобно. Бутылку вина разбили белого», — повторяла Поля. «Разбили?» — смеялась я. «Ковалёва, так это же на счастье!» В просторном светлом зале ресторана играл джаз, с разных сторон звучал звон бокалов, а меня страшно раздражал и душил галстук. Взяв со стола одну из вилок, я принялся стучать в такт известной джазовой мелодии. Это всё нервы. «Вы в порядке?» — негромко спросил меня один из мужчин, сидящий рядом. «Да, вполне», — откашлившись, отозвался я. А у самого время от времени к горлу подступала лёгкая тошнота. Я снова посмотрел на двери, но в зал, кроме официантов, больше никто не входил. Вскоре отметил про себя, что стучать по столу вилкой стал ещё громче и настойчивее. В конце концов, эти мужчины могут принять меня за чокнутого и отказаться от сотрудничества. Тогда я быстро проговорил. Где нужно подписать бумаги? Один из них принялся листать документы. Вот здесь и здесь, в двух экземплярах. Скорее бы уже со всем этим покончить. Да не волнуйтесь вы так, усмехнулся мужчина. Смотрел на меня и улыбался. Не каждый день заключаю такой договор, сказал я снова, косясь на двери. У вас есть с собой ручка? «Да, конечно». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака ручку и протянул её мне. Я склонился над документами, и в этот момент по спине пробежал мороз. Почувствовав её близкое присутствие, я снова оторвался от бумаг и оглядел зал. Будто небеса раскололись. Она пришла сюда вместе с двумя незнакомыми мужчинами. Один из них высокий и подтянутый, галантно отодвинул перед ней стол и помог присесть за столик. Чем-то он очень напоминал её старшего брата. Я снова посмотрел в договор. Буквы теперь плясали перед глазами, словно снежные мухи в свете уличного фонаря, в голове непрерывно шумело. «У вас даже руки дрожат», — озадаченно проговорил мужчина. Я только растерянно посмотрел ему в глаза, он снова улыбался. «Если я скажу вам, что меня прямо сейчас вывернет от волнения на этот стол, вы поверите?» Мужчина почему-то смутился. Его коллеги продолжали молчать. «Поверю», — наконец ответил он. Я слабо улыбнулся и поставил размашистую подпись. Здесь и здесь, в двух экземплярах. «Поздравляем!» — проговорил мужчина, убирая документы в чёрную кожаную папку. «Теперь вы полноправный владелец студии звукозаписи. Отметим удачную сделку, господа!» Я откинулся на спинку стула и с сердцем сорвал с шеи галстук, при этом не переставал смотреть только на неё. Она же по-прежнему не обращала на меня внимания. Смущённо отвечала на вопросы мужчин, опуская глаза. «Что-нибудь ещё желаете?» — подошёл к нашему столику официант. Мне пришлось с сожалением отвести от неё взгляд. «Да», — проговорил я, — «принесите, пожалуйста, хорошее шампанское, несколько бутылок, нас много». Затем обратился к остальным мужчинам. «Я всех угощаю». Я не слышал, что именно обсуждают за моим столом. Теперь мой взгляд был прикован только к ней. Громкое сердцебиение заглушало все звуки вокруг. Она уставилась в окно, за которым бушевала майская гроза. Сквозь негромкую музыку послышался новый удар грома. Я смотрел на её профиль. «Боже мой, как люблю!» «Да режущей боли в сердце!» А внезапно рядом засвинила разбитая посуда. Кто-то за соседним столиком в дребезке расколотил бокал. Она вздрогнула и, наконец, посмотрела в мою сторону. Со скучающим видом проследила, как официант поспешно заметает осколки, а затем перевела взгляд. Наши глаза встретились, и меня словно стегнула колючим песком по лицу. Она замерла, чуть приоткрыв от удивления рот, смотрела буквально пару секунд, а затем опустила глаза в свою тарелку. Теперь моё сердце гремело не только в груди, но и в голове, в руках. Я старался не показывать, как сильно нервничаю, даже мог спокойно ответить на один из вопросов от новоиспечённого партнёра, но при этом не отводил от неё взгляды. Она посмотрела на меня снова, внимательно и растерянно, будто не узнавала. Тогда я ей подмигнул. Нахмурившись, тут же отвернулась. Я знал, что она может не простить, оттолкнуть, не дав шанса объясниться. Её право. Всё внутри тревожно замерло. Прямо сейчас я был готов вскочить на ноги, подбежать к тому столику, схватить её на руки и унести далеко-далеко отсюда. Когда она взглянула в третий раз, я не выдержал и кивнул на выход. Видел, что она снова заметно смутилась но я не мог больше ждать, должен был узнать, готова ли она ко встрече со мной. Я шёл вдоль столиков, стараясь придать себе самый равнодушный вид и скрыть волнение. У самого же при новом взгляде на неё защемило в груди, я заметил, что она осталась сидеть на месте, даже не шелохнулась. Эти несколько минут, что я ждал её в пустом узком коридоре, были практически равносильны тем месяцам, что я томился в неведении, как сложилась её жизнь после нашего расставания. «Не выйдет, не простила, не готова», — отдавала болью в висках. Когда она, хрупкая и растерянная, всё-таки появилась в конце тёмного коридора, я замер. Она стояла и молча смотрела на меня, не двигаясь с места. «Не простит, не простит, не простит!» — застучал пульс ещё быстрее. «Ну, иди же сюда», — не выдержав, попросил я. Она сделала шаг навстречу. «Ещё, ещё один!» Я на ватных ногах тут же направился к ней. С разбега запрыгнув в мои объятия, она первой прильнула к губам. «Господи, как долго я этого ждал!» «Непередаваемо!» «Словно прыжок в ледяное море!» «Ты прекрасна!» Повторял я, не в силах оторваться от неё из-за охватившего меня волнения и сильного возбуждения. Её волосы касались моего лица, я ощущал любимый пьянящий запах дорогих духов, целовались до удари, пока над головами не звякнула хрустальная бра. Она тут же оторвалась от поцелуев и посмотрела наверх. Когда встретился с ней глазами, не смог сдержать глупую улыбку. «Всё это, конечно, безумно круто», проговорил я, «но ты не хочешь для начала познакомиться?» Она тут же выдохнула мне в губы. «Матвеев, что за игра?» «Давай начнём всё сначала», предложил я, пытаясь унять дрожь в голосе, а в носу предательски щекотала. «Где твои кудри?» — спросила она, заглядывая в глаза. Тут же снова осторожно дотронулась ладонью до моих коротких волос. очки зачем?» «Это для солидности». Негромко и счастливо засмеялся я, не выпуская её из объятий. «Сегодня мне предстояла первая в жизни деловая встреча». «Тебе идёт эта стрижка», — тихо проговорила она. Воткнулся носом в её шею. «Я очень по тебе скучал, Уля, очень скучал». Снова отыскал её губы и поцеловал. «Это Геля тебе сказала, что мы с папой будем здесь?» Я только молча и устало кивнул. Так перенервничал, что, казалось, сил на разговоры больше не осталось. «Мне часто снился наш последний вечер», — негромко начала она, продолжая гладить меня по волосам. «В кошмарах. Тот самый момент, когда мы поссорились, и ты пошёл им сдаваться». Я только горько усмехнулся. «Пошёл сдаваться». Звучало для того самого вечера громко. На самом деле я едва успел пройти пару сотен метров от территории гостиницы, когда мой желудок скрутило сильным спазмом. Я повалился в кусты, в которых меня долго выворачивало наизнанку. Там же и уснул на земле с ненавистью и жалостью к себе, с непониманием, как быть дальше. Это мерзкое чувство того, что тебе пора отправляться на казнь по своему желанию класть голову на плаху. «Ульяна, Лёша, я потерял в один день самых близких людей. Казалось, я буду любить их вечно, даже мёртвым». Проснувшись утром, помятый и больной с похмелья, я пешком направился в сторону того посёлка, но не успел дойти до места. На пыльной грязной трассе меня подобрала машина. Когда запихнули в салон, схватив как котёнка за шкирку, я решил, что вот и наступил мой конец. Забавно, но тогда я принял это даже с неким облегчением. «Всё позади». Осталось немного потерпеть, и проблем, как и меня, просто не станет. Позже выяснилось, что это были люди отчима. Лёша успел с ним связаться и сообщить о моих намерениях. В тот момент, когда я шёл губить себя и отчима заодно, он решил на собой их спасти. «Я весь год думала о тебе», — продолжала негромко говорить она, обхватив меня руками за шею. «Я спать не могла. Редко выходила на улицу, только на учёбу ездила». Я же всё это время прятался и жил на чужих квартирах, а потом отчим отправил нас с братом за границу, пока всё не успокоится. Хотя тогда он не считал тех людей опасными, называя их мелкими сошками. «С ними можно договориться», — говорил отчим. «Несмотря на то, Миша, что ты их очень рассердил». Очим к моменту нашей с ним встречи остыл и общался со мной как раньше, только я больше не мог смотреть ему в глаза. Было противно и больно. Постоянно накрывало теми чувствами, которые я испытывал в тот вечер, когда решил, что Лёша не стало. К тому же из-за всей этой грязи потерял любимую девушку. Я чувствовал вселенскую несправедливость. Мы с Гилли читали в новостях, что твоего отчима застрелили. Мое лицо непроизвольно дёрнулось в нервные ухмылки. О том, что отчима не стало, мы с Лёшей узнали, будучи за границей. Зря он не брал в расчёт тех ребят на джипе, называя их «сошками». И тупоголовыми из девяностых. мы были большие связи в органах, поэтому на тот свет он ушёл как честный предприниматель и меценат, случайно оказавшийся не в том месте и попавший под шальную пулю. Хотя в городе прекрасно знали, что он за человек. Поэтому его гибель сразу обросла слухами. А вот под его врагов тут же принялись копать. Люди очень строго-настрого запретили нам с братом куда-либо соваться и не связываться ни с кем из друзей, чтобы не подвергать никого опасности, пока всё не утихнет. «Да», — проговорил я, — «отчима больше нет, зло наказано. Зато я наследник большого состояния». «Он всё оставил тебе?» — удивилась она. Несмотря на нашу ссору и всё произошедшее, он не стал переписывать завещание или просто не успел. Мой голос снова дрогнул. Он всё-таки любил меня, я ведь тебе говорил. Свалившееся наследство было для меня бальной темой. Я понимал, что деньги, заработанные нечестным способом, на страданиях других людей не принесут мне счастья. Лёше они тоже были не особо нужны. Бизнес мы переписали на друга отчима, человека, который был ему правой рукой, и помог нам с братом спрятаться во время всех разборок. Позже я взял небольшую сумму дохода от легальных торговых комплексов на лечение брата и звукозаписывающую студию. Эту сделку я и заключил сегодня. Лёша же, практически выкарабкавшись с того света, нашёл спасение в религии и вёл теперь затворнический образ жизни. «Не знаю, как я всё это время жила», — негромко проговорила она, теперь обхватив тёплыми ладонями моё лицо. Мы молча смотрели друг другу в глаза. Как жил всё это время я? Вместе с Лёхой переживая настоящую жуткую ломку. Так я успел подсесть на эту девушку. От моего... Ни не придумано никаких действенных лекарств. Мир вокруг будто становится теснее, а тебя самого выворачивает наизнанку мясом наружу. «Я получила твое письмо месяц назад. Я выучила все до последней строчки», — шептала она снова горячо, целуя меня. Это письмо я отправил еще в феврале, перед тем, как Лешу должны были выписать, но, видимо, оно где-то затерялось в пути и пришло только весной. Несколько месяцев мне понадобилось на то, чтобы набраться смелости, написать ей послание, дать знак, что я о ней помню каждую секунду. Всё это время я думал, как сложилась её жизнь после нашего расставания. Я наговорил столько глупостей и был готов к тому, что при встрече она может мне отказать. «Начнём всё сначала?» — снова спросил я. «Пожалуйста, забудь всё, что я тебе тогда сказал». Она робко улыбнулась и представилась. «Меня зовут Ульяна Шацкая», — звучит, не смог сдержать я улыбку. А я просто Миша. Она тихо засмеялась, и я снова подумал, как мучительно было жить всё это время без её улыбки и смеха. но «Я буду просто последним трусом, если теперь, когда тебе не угрожает опасность, сдамся», — сказал я. «Сдашься?» — с удивлением переспросила она. Я крепко обнял и зарылся носом в её волосы. «Твой отец там? Я готов с ним поговорить прямо сейчас доказать, что у меня самые серьёзные намерения». «Погоди, Миша». Она испуганно схватилась за мои плечи и замотала головой. «Только не сегодня, может, завтра. Ты успеешь с ним ещё поговорить?» Она замолчала, а затем неуверенно улыбнулась. «Хочу сейчас быть только с тобой. И теперь у нас впереди столько времени». «Я тебя больше никуда не отпущу». «А я больше никуда и не собираюсь», — улыбнулся я в ответ. «Сбежим?» — спросила она, потянув меня за руку в сторону гардероба. «Сбежим?» — эхом откликнулся я. «Но «Ну разве у твоего отца не деловой ужин?» «Я там ни к чему. Пришла к нему в качестве моральной поддержки. Он дела и без меня может вести, но как же те мужчины?» Она имела в виду моих собеседников. «Думаю, они тоже особо не заскучают», — улыбнулся я. «Иди к гардеробу, я сейчас вернусь». Она сделала пару неуверенных шагов и обернулась в глазах тревога. «Не волнуйся, мы больше никогда не потеряемся», — успокоил я её. Выбежав на улицу, обнаружил, что майская гроза уже позади. С козырька стекали крупные капли, повеяло свежестью и мокрой сиренью. «Миша!» — негромко позвала она. Стояла, кутаясь в плащ, грозовой ветер раздувал темные пряди волос. Спросила обеспокоенно. «Куда ты ходил?» Я молча распахнул полы плаща и продемонстрировал бутылку дорогого шампанского, которую прихватил со своего столика. «Что это?» Почему-то удивилась она. «Шампанское?» Рассмеялся я. «Знаю, ты совсем не пьёшь, но, может, согласишься отпраздновать нашу новую жизнь?» Она слабо улыбнулась. «Не беспокойся, моё криминальное прошлое позади», — ответил я. «Уля, не смотри на меня так. Я за него заплатил». На ходу откупоривая бутылку, забрызгав пеной светлый плащ, мы идём по потемневшей от дождя тихой мостовой и время от времени смотрим друг на друга. Я молчу. Просто не нахожу больше слов, но внутри всё рыдает и разрывается от переполняющих меня чувств. Так долго и отчаянно я шёл к своему счастью. и вот Она рядом. по с криптом. Сестра неожиданно запрыгнула мне на спину. Не устояв на ногах, мы обе с визгом полетели на зелёный газон. «Гелия сумасшедшая!» — закричала я. Ангелина с хохотом принялась целовать моё рассерженное лицо. «Он написал, написал, первый написал!» «Кто написал?» — наконец рассмеялась я, отбиваясь от поцелуев младшей сестры. «Кирилл?» «Ну да, кто ещё?» «А что написал?» «Геля, отстань от меня уже, пожалуйста!» «Ха-ха-ха! Смешно!» Стас тоже успел отпустить пару ядовитых шуточек по этому поводу. Мы с сестрой так и остались лежать на траве, глядя на звёздное небо, из колонок лилась музыка. «Вы ещё попляшете на нашей с Кириллом свадьбе!» убеждённо проговорила Геля. «Звучит как угроза!» снова засмеялась я. «Но я буду только счастлива за тебя. А пока повеселимся на девичнике Полины!» Я первой вскочила на ноги и потянула за собой гелю Обнявшись, мы отправились в танцполу. «Ты почему пластинки сегодня не крутишь?» — в шутку пожурила я младшую сестру. «Не зажигаешь толпу!» «Я вся в переписке!» — важно отозвалась Ангелина, поправив на голове короткую белую фату. «Такая сегодня была у каждой приглашённый на девичник». В этот момент экран телефона снова засветился, и сестра быстро смахнула оповещение. «Боже, сейчас умру от счастья! Он опять написал!» Сестра погрузилась в чтение, потом, растеряно с широкой улыбкой, на лице пробормотала. «Там и без меня неплохо зажигают!» Я посмотрела на танцполы и не смогла сдержать смех. Геля права, веселье было в самом разгаре. В этот момент Полина Ковалева отплясывала вместе с бабулей. У Ба на голове тоже была фата, которая сейчас забавно подпрыгивала в такт каждому новому движению. Тут же танцевали приглашённые девчонки из университета, которые большой компанией приехали к морю на предстоящее торжество. За этот год Ковалёва обзавелась множеством хороших приятельниц. «Поля, скоро букет будет кидать», — толкнула Агирю локтем. «Пойдёшь ловить?» «Букет?» — растерянно отозвалась сестра, быстро печатая очередной ответ. «Это же ещё не настоящая свадьба». «Так ради шутки, репетиция». «Гелия, слышишь меня?» «А? Все ясно с тобой», — обреченно махнула я рукой. «Ты как хочешь, а я танцевать». Ангелина, уткнувшись в телефон, снова уселась на траву, а я в припрыжку отправилась к пляшущей Ковалевой. «Спасибо, что разрешили провести у вас девишник счастливо проговорила Поля, обнимая меня. «Не за что», — засмеялась я. «Мы еще и фейерверк в твою честь устроим». У Стаса появился отличный преемник. Геля, королева вечеринок. Я кивнула в сторону сестры, развалившейся звёздочкой под чёрным южным небом. Ангелина смотрела в экран телефона, который освещал её блаженное лицо. «Бабуль, как тебе вечеринка?» — со смехом спросила я. «Превосходно!» — отозвалась ба. «Но букет ловить не буду». «Но почему, Алла Константиновна?» — улыбнулась поле зарываясь носом в букет розовых пионов. «Ой, нет!» — бабушка засмеялась. «Увольте! Что-то я уже даже наплясалась на сегодня! Поле меня так закружило!» «Девочки!» — Ковалева старалась перекричать музыку. «Кидаю букет!» Девчонки тут же радостно завизжали и начали толпиться за спиной Полины. Когда она ловлю букета пожаловала и Ангелина, бабушка возмутилась. «Юная леди, а вы куда?» «А что такого?» Беспечно пожала плечами Гелли. Я уже взрослая, в этом году лицея окончила, между прочим. Мы с бабушкой переглянулись и рассмеялись. «Все сюда, ну же, девчонки!» Продолжала созывать Ковалёва. Я даже не поняла, как букет пионов оказался в моих руках. Небольшое нежное облачко вспорхнуло в ночное небо, а затем приземлилось в мои раскрытые ладони. «Ты специально в волю целилась!» — закричала натка которая до этого других девчонок едва ли не локтями расталкивала. «Вот мишаня обрадуется!» — хихикнула Геле. «Не волнуйся!» — успокоила Надту Полина. «На самой свадьбе будет ещё один букет». Затем Поля возмущённо воскликнула. «Матвеев, а ты чего тут забыл?» Я поспешно обернулась и увидела Мишу. Он стоял возле бассейна и довольно улыбался. Как это обычно бывает, при взгляде на него сердце сладостно замерло. «Я со Стасом!» — в своё оправдание начал Миша. «Он забыл документы от машины!» Матвеев кивнул в сторону дома, в котором, по всей видимости, недавно скрылся мой старший брат. Я подошла к Мише, крепко его обняла и поцеловала в щёку. «Следи, чтобы Стас пьяным за руль не садился!» — негромко проговорила я. «Твой брат не дурак!» — улыбнулся Миша. «Как ваш мальчишник в разгаре?» «Герман стриптизершу требует», — это расслышала Ковалева и тут же подала голос. «Нет, ну я так и знала. Я из буравчика рагу сделаю и этого пупсика брошу в море на корм рыбкам». «Ладно тебе», — засмеялась Геля, хватая Ковалеву за руку. «Пойдем, сейчас фейерверк в твою честь будет». Полина вместе с другими девчонками отправилась на задний двор, Бабушка, прежде чем последовать за остальными, приветливо кивнула Матвееву, и Миша улыбнулся ей в ответ. Мы остались вдвоём у бассейна. «Между прочим, поймала букет невесты», — похвасталась я, продемонстрировав розовые пионы. «Вот как», — улыбнулся Матвеев. «Тебя это пугает?» «Почему это должно меня пугать?» — рассмеялся Миша. «Не знаю», — смутилась я. «Поля и Паша вместе много лет, и вот решились на такой шаг. Я никого так сильно не любил, Уля. Перебила меня Миша. Никогда. Тогда я не смогла сдержать улыбку. Молча подошла к краю бассейна и прыгнула в воду прямо в платье. а Вынырнула и счастливо рассмеялась. С потяжелевшего букета стекала вода, слетевшая с головы фата плавала рядом. Миша, засунув руки в карманы брюк, с интересом смотрел на меня сверху вниз. «Что это было?» спросил парень. «Я за этот год изменилась, Миша», проговорила я. Кивнула. «Присоединишься?» «Я тоже изменился», — улыбнулся Матвеев. «Стал взрослее и серьёзнее. Ульяна Шацкая, ты помнишь, что помимо группы у меня есть своя звукозаписывающая студия? Я теперь бизнесмен, между прочим, солидный человек». Во время этой тирады я подплыла к бортику бассейна и схватила Матвеева за штанину. «Не валяй, дурака, Миша!» — потянула я парня к себе. Рассмеявшись, Миша красиво вошёл в воду, Когда вынырнул, я тут же обняла его за шею и прильнула к губам. Целовались долго до того момента, пока я не услышала шорох, будто кто-то крадется. Оторвавшись от поцелуя и выглянув из-за плеча Миши, заметила Стаса. «Простите, простите», — усмехнулся брат, выставив перед собой ладони. «Честно, не хотел вам мешать. Продолжайте. Я уже испаряюсь». Стас поспешно двинулся вдоль сада, насвистывая что-то нарочито весёлое и играя брелоком от машины в руке. Я рассмеялась Миша в губы. «Не верю, что вы с ним подружились. Как тебе это удалось?» Миша, не ответив, притянул меня к себе и принялся целовать с новой силой. «Мы не могли оторваться друг от друга, даже когда над нами раздались залпы салюта. Грохочущий в ночном небе фейерверк заглушал бешеный стук моего счастливого сердца».